Тома отложил папку и некоторое время задумчиво крутил в пальцах листок бумаги с номером домашнего телефона начальника тюрьмы, в которой отбывал наказание Кальбери Фанте. Если бы речь шла о рядовом расследовании, он подождал бы до завтрашнего утра, чтобы позвонить этому человеку на работу. Но дело ТВНН не было обычным делом. И Тома понимал, всего через несколько часов горячий след может остыть. «Нужно отдавать себе отчет. Шарли...» Все равно, что сбежавшая преступница, и упустить время, значит дать ей лишний шанс скрыться. «Мертв ТВН или нет, неважно. В любом случае это скоро выяснится. Но Шарли...» Теперь он был в этом убежден. «Это ключ ко всему расследованию. И Кальбери Фанте со своими камерами тоже, конечно, играет немаловажную роль». Дома уже знал, что в доме обнаружились и другие камеры, даже в детской, что было уж совсем нелепо. «Кому и зачем понадобилось наблюдать за мальчишкой?» Он взглянул на часы. Двадцать За окном тускло горели уличные фонари, окрашивая густую снежную пелену в бледно-оранжевый цвет, мерцающий, тревожный. «Где же ты прячешься?» Мысленно спросил Тома у исчезнувшей Шарли. «Из-за снегопада многие дороги были перекрыты». И если только она не успела доехать до безопасного места, например, на йоге, еще до вечера, то сейчас наверняка застряла где-нибудь не очень далеко от Парижа на старой Колымаге своей подруги Брижит. Хотя, конечно, она могла сесть на поезд или даже на самолет, купив билет по своим старым настоящим документам. Так где же она может быть? Чтобы это выяснить, нужно найти человека, который за ней наблюдал и сейчас наверняка бросился в погоню. Тома отвернулся от тускло-оранжевого квадрата окна и набрал телефонный номер. После нескольких гудков в трубке раздался низкий властный голос. Тома тут же мысленно пририсовал к нему усы, мощную коренастую фигуру и властные манеры начальника, у которого все подчиненные ходят по струнке. Он коротко объяснил причины своего звонка. Не дослушав до конца, собеседник его перебил. «Я вас понял, лейтенант. Но, как вы понимаете, я не могу помнить обо всех своих заключенных. К счастью, для себя. Иначе мне каждую ночь снились бы кошмары. «Ну вот, и юмор у него чисто армейский», — машинально подумал Тома. «Может, вы мне сообщите какие-то подробности об этом парне?» Тома выполнил просьбу, не забыв упомянуть о смягчающих обстоятельствах преступления и примерном поведении Фанте в тюрьме. Так-так, попытка отца убийства и примерное поведение. Кажется, вам повезло. Я действительно кое-что припоминаю. Этот тип вышел на свободу лет пять назад, так? Да, совершенно верно. Ага, теперь я его точно вспомнил. Во-первых, потому что этот Фонте, представьте себе, пару раз помог нам решить проблемы с компьютерной техникой. Оказалось, он хорошо разбирается в этих железяках. А еще потому что... Собеседник замолчал. Тома решил, что ему понадобилось время, чтобы вспомнить какие-то подробности. Потому что со временем он заметно изменился в лучшую сторону. Можно даже сказать, полностью преобразился. Преобразился? Именно. Когда он прибыл, я подумал, что у него проблемы с психикой. Знаете, с опытом работы такие вещи начинаешь распознавать сразу. Это был просто сплошной комок нервов. Постоянно напряжен, почти не разговаривал, при этом создавалось впечатление, что он в любую минуту может взорваться. Понимаете? Тома все прекрасно понимал. Описание было четким, точным и свидетельствовало о жизненном опыте и знании людей, качествах, которые он был бы не прочь перенять у собеседника. «Вы говорили о преображении». все заметили, что он переменился, расслабился, раскрылся, я бы даже сказал, смягчился, насколько это вообще возможно в таких обстоятельствах. Это, повторяю, было очень заметно, весь служебный персонал обратил на это внимание. Многие заключенные производят похожее впечатление, но только на первый взгляд. На самом деле они просто теряют сопротивление, ломаются. Тюрьма вообще либо ожесточает, либо ломает. Успешное исправление преступника в большинстве случаев остается недостижимой мечтой. Но в случае с Фонте, вы считаете, она реализовалась? Не знаю. Мне неизвестно, что с ним стало после освобождения, но надо полагать, не все так гладко, раз вы мне звоните насчет него, это еще в такую познату. Но как бы то ни было, тогда этот случай меня заинтересовал, и я навел справки. Вскоре картина прояснилась. Пауза. Собеседник явно хотел его заинтриговать. Тома почувствовал нарастающее раздражение. Так в чем было дело? У нас был похожий случай за несколько лет до того. Тогда с одним заключенным произошли еще более заметные изменения. И что послужило тому причиной? Влияние соседа по камере. Соседа по камере. Вот как. В голову Тома пришла одна гипотеза, но она показалась ему слишком уж неправдоподобной. «Вы хотите сказать, что у Франте была любовная связь?» Начальник тюрьмы слегка фыркнул в трубку. «Нет, такое чаще случается в американских сериалах. То есть не то, чтобы этого не бывает в самом деле, но, ну, словом, здесь был другой случай. Соседом Фанте по камере оказался сам Джошуа Кутизи. Снова пауза. «Это имя должно мне что-то сказать?» – поинтересовался Тома. «Вы помните дело сектантов, приверженцев так называемой астрософии?» Томан на мгновение прикрыл глаза. Это слово не было ему вовсе не знакомо. Что же оно означало? «Лет десять назад», – продолжал директор, – «разразился скандал, который, впрочем, довольно скоро замяли вокруг секты этих самых астрософов». Людей держали под замком, не позволяя им общаться с внешним миром. Это мог делать только их наставник. Как его называли. Гуру? Да, точно гуру. По имени Джошуа Кутези. Сосед фронте по камере. Именно. Тама размышлял. Итак, тип, морально искалеченный тяжелым детством, впоследствии пытавшийся убить своего отца, попал в лапы сектантов. Лигура охмурял его индивидуально. А ведь такая организация могла оказаться достаточно богатой, чтобы тайно установить аппаратуру слежения в частном доме, снять другой дом по соседству и вести постоянные наблюдения. Если еще учесть, что клиент был полицейским, для такого дела требовалась изрядная смелость, чтобы не сказать наглость. Но зачем? Почему вдруг какие-то сектанты заинтересовались ТВННом, Или объектом их внимания была Шарли? Может быть, Шарли когда-то была членом этой секты, а потом сбежала, унося с собой какие-то секреты? И вот старые или новые адепты астрософии отыскали ее с помощью специалиста по компьютерной технике, завербованного гуру во время пребывания в тюрьме. На мгновение он ощутил какой-то проблеск, который мог бы стать озарением. Но нет, не стал. Промелькнул и исчез. И все же дома чувствовал, что наконец вышел на след. Истина была где-то рядом, осталось ее распознать. Вы слушаете? Да-да, я просто задумался. И каким же образом этот кутизи помог своему сокабернику измениться? Но у него какие-то свои методы. Это его астрософия, целая методическая система. И надо признать, она действительно дает свои результаты. «Хотите сказать, что это что-то вроде психотерапии?» «Ну, я не специалист, конечно. Ну, в общем, да, похоже на то». И в результате фантетах сказать, обратился в новую веру. «Насчет этого не знаю. Я сообщаю вам только факты. О чем они говорили, осталось тайной. Наверное, можно и так сказать». Кутизи, кстати, обращал особое внимание на тех заключенных, у которых были проблемы с отцами, а таких, как вы понимаете, в нашем заведении всегда хватает. Скажите, пожалуйста, а вы могли бы устроить мне встречу с Кутизи завтра утром? Получив согласие и уточнив время встречи, Томаба благодарил начальника тюрьмы и повесил трубку. Затем сразу же полез в интернет, где набрал в поисковике имя «Гуру» и название «Астрософия». Он просмотрел несколько ссылок, когда Арели Дюбар приоткрыла дверь в кабинет и сообщила о том, что проголодалась. Там он поднял глаза, и тут же легкая дрожь, пробежавшая по его телу, заставила его нахмуриться от досады. Ощущение не было неприятным, хотя приятным его назвать тоже было нельзя. Но он был не из тех, кто вздрагивает без всякой причины, и уж точно не хотел приобрести такое свойство. Что-то я совсем расклеилась, пожаловался Рели. Холод, снег, есть хочется. Я устала, и мне одиноко. А я ужасно не люблю чувствовать себя одинокой, когда холод и снег. Тамара Сейна улыбнулся, но ничего не сказал. Его глаза все еще скользили по строчкам на экране монитора, выхватывая отдельные слова. Скандал, память, кутизи, психотерапия, астрология. И он испытывал настоящий зуд в пальцах, обхвативших мышь. Ему хотелось щелкнуть по ближайшей ссылке, потом последующей, чтобы рано или поздно добраться до разгадки тайны. «Повторяю для особо недогадливых. Идет снег, и мне очень холодно. Мне нужно немного жаркого марокканского солнца, чтобы завтра хватило сил выйти на работу и даже сделать что-нибудь полезное. Считаю до трех». Когда она произнесла «два с половиной», Тома поднялся и взял куртку со спинки кресла.